Глава четырнадцатая. «Другой способ». Фрэнни сжалась на сиденье, дрожа в ознобе. От страха ее начало тошнить. Мысли путались. Глава болела так, словно вот-вот взорвется. «Мертвая?» Ричард Кавендиш увидел мертвую. Она не успела защититься, и он увидел руки. «Руки?» Роки мёртвой Фрэнни. Теперь непременно случится что-то страшное. Живые не должны видеть мёртвых. Никогда. Джеймс. Джейн. Они живы, их можно видеть, а Фрэнни давно умерла. Но Дик увидел её. Ни Джейн, ни Джеймс, а Фрэнни. Был холодно, так отчаянно холодно, словно наступила белая зима. Дрожащими руками девушка вытащила из сумочки нож. Лезвие безжалостно кромсало кожу. Кровь стекала с руки, пачкала платье, но Френи не обращала на это внимания. Ей нужно было прийти в себя как можно быстрее. Мисс, куда вас вести? раздался чей-то голос. Френи испуганно вздрогнула, не сразу сообразив, кто это. Лезвие ножа погрузилось чуть глубже, и кровь потекла намного сильнее. Мисс? как остановился. Девушка крепко зажала рукой рану, а потом громко назвала точку на пару кварталов дальше от обняка, где жил Джеймс. Вышить в новь за цоколка копытами жалобно заскрипели рессоры. Кровь всё никак не унималась, и вскоре у девушки начала кружиться голова. Стало понятно, что два квартала ей никак не пройти. От паники перехватило дыхание. Что делать? Что делать? Медальон. Как она могла забыть о нём? В потайном кармане сумочки лежал медальон для связи с Томасом. Френе вытащила его, чуть не уронила на пол, но успела подхватить. Том, Том, пожалуйста, шептала она, чувствуя, как тонкие струйки силы, той самой, что даёт жизнь артефактным кристаллам, втягиваются в голубоватую линзу, вставленную в золотую оправу. Том, отзовись. Сэр, Тихий голос старого слуги прозвучал в её мыслях в тот миг, когда Фрэ не готова была уже просить Кэббана отвезти её к особняку графа Сеймурского. «Том, встреть меня у Глористер Плейса, рядом с парком, у входа. Быстрее. Пожалуйста, как можно быстрее. Сейчас буду, сэр». Связь забрала довольно много сил, и девушка почти лишилась чувств, еле успев убрать медальон обратно в сумочку. «Смерть была рядом». сквозь туман перед глазами Френе увидела брата стоявшего перед ней. Джеймс выглядел недовольным, но как всегда ничего не сказал, только требовательно протянул руку к сестре. Она опять слишком близко подобралась к чертям, иначе он бы не пришёл. Френе видела его лишь у себя в комнате или когда оказывалась на пороге смерти. Такое случилось лишь в третий раз. Впервые, когда девушка пыталась покончить с собой. Джеймс не позволил ей истечь кровью. Во второй раз — на дуэли, когда пуля почти оборвала жизнь самозваного графа Сейморского. Теперь Фрэнни протянула ему руку и рана закрылась, стоило призрачным пальцем брата дотронуться до нее, обдав кожу мертвенным холодом. — Спасибо, — прошептала девушка, но Джеймс уже исчез. Стрежённый и запыхавшийся Томас встретил её в условленном месте, расплатился с кабаном, помог сойти на землю. Что случилось, Сара? спросил слуга, который принципиально обращался к Френе как к мужчине, вне зависимости от маски, которую она надевала в тот или иной момент. Мне нужно домой. Срочно, умоляющим голосом попросила девушка. Помнишь, когда меня ранили год назад, доктор Хартман выписывал порошок для восстановления сил. Да, Сара. Томас подхватил Фрэнни и почти волоком потащил её к чёрному входу в особняк графа Сеймурского. «Он ещё остался?» «Да, сэр, немного. Отведи меня в мою комнату и принеси двойную дозу этого порошка. И вино. Красное. Мне нужно как можно быстрее вернуться. Туда. «Насколько это разумно, сэр, вы едва стоите на ногах, — укоризно заметил Томас. Нужно сделать очень важное дело. У меня мало времени». — Как скажете, сэр, в голосе слуги слышалось осуждение. — Быть может, мне позволено будет поднять вас на руки так быстрее? — Спасибо, Томас. С благодарностью приняла предложение Френни. Она не боялась его. Старый слуга имел право видеть и Джеймса, и Френни. Томас Флетчер вырастил ее, всегда был рядом, заботился и берег. — Как скажете, сэр, в голосе слуги слышалось осуждение. Преданный слуга графа Сеймурского, он знал все тайны девушки, был при ней учителем и опекуном. Годы не лишили его ни сил, ни здоровья, Том по-прежнему оставался сильным и быстрым, а на тренировках безжалостно гонял Джеймса, стремясь довести мастерство своего ученика до идеала. Среднего роста, крепкий, с коротким ежиком сведых волос и лицом, изброжденным глубокими, похожими на шрам и морщинами, — таков был Томас Флетчер — Один из двух людей, кто знал кем на самом деле является граф Сеймурский. Вторым, посвящённым в тайну, являлся доктор Деррик Хартман, личный врач Джеймса. Обычно он жил вместе с графом, но месяц назад по почтенному иску лапу пришлось уехать к матери в Норгет, местечко на западе Атландрина. Здоровье женщины ухудшилось, и доктор взял отпуск. Джеймс не видел в том беды. Сам он болел редко, а случится что-то неотложное. Можно отправить за врачом экипаж. Как раз через пару дней предстояло это сделать из-за дуэли. Еще не хватало, чтобы кто-то узнал тайну. Измученная девушка задремала на руках слуги. Ей нужен был сон, чтобы восстановить силы. Хоть немного. Но... Очнулась она уже в фиолетовой комнате, когда Том хотел уложить её на кушетку, стряпнула стала на ноги. "Я просила принести лекарство и красное вино", напомнила девушка. Теперь у неё появилась тайна о Томасе. Крен не никому бы не рассказала, что собирается помочь Дику отомстить за Анну. Она понимала, что расплата за это будет жестокой. Опять кошмары, один другого страшнее. Но неделю выдержать можно, а потом потом фрейню снёта навсегда вместе с Джеймсом и проклятым преследующим её родом. Когда старый слуга пришёл в комнату и его встретил уже граф Сеймурский, бледный как смерть, но не утративший ни высокомерия, ни уверенности в собственных силах. Стакан горького напитка, отдающего неведомыми травами, потом полный до краёв бокал вина. Прошло несколько минут, и Джеймс почувствовал себя достаточно сносно, чтобы заняться делами. Для начала пришлось поработать над причёской. Длинные волосы графа аккуратно уложили, закололи и плотно прижали сеткой, а сверху надели каштанового цвета парик с куда более распространённой мужской стрижкой. Затем по приказу хозяина слуга принёс две фляги, в одной из которых был стимулирующий порошок, а в другой снотворное. Джеймс пометил одну из них крестом и положил их в разные карманы. Вторая часть плана казалась сложнее первой, но после недолгих консультаций с Томом и она обрела свои очертания. Граф упомянул в свой случай, когда одна из служанок сходила в аптеку за успокоительным, а принесла снадобье, приняв которое, начала смеяться и болтать без умолку, не задумываясь, отвечая на любые вопросы. По просьбе Джеймса доктор Хартман выписал девушке более подходящее средство, а предыдущее Томас изъял и сохранил. Сейчас оно оказалось очень уместно. В качестве оружия Джеймс выбрал чёрную боевую трость из эбенового дерева с навершием гарды в виде готовой к нападению кобры. У него было много таких, отчётливо мужских и куда более серьёзных и опасных, чем у Джейн. Ходить с подобным оружием запрещалось, но никого это не останавливало. "Сэр Мангуй, я поинтересоваться, куда вы намерены отправиться?" спросил Томас. "Поинтересоваться можешь, но Я не отвечу. Граф поправил цилиндр, ещё раз посмотрел на себя в зеркало, потом сообщил: "Постараюсь вернуться к утру. Сразу в спальню, через подвал. Если ничего серьёзного не случится, не буди. Мне нужно отоспаться". "Да, сэр", ответил слуга. Потайной ход начинался в спальне Джеймса. Нужно было нажать на еле заметный выступ в укромном месте сбоку от камина. И тогда стена отползала в сторону, освобождая дорогу. Всего 10 минут неспешной ходьбы, и очи чуешься в запертом подвале старого дома, расположенного кварталом дальше. Джеймс и Томас являлись единственными владельцами ключей от этого помещения. Грав быстро миновал тёмное подземелье и выбрался на улицу. Ночь пахнула в лицо влагой и сыростью. Свежий ветер дул со стороны реки, на безоблачном небе мерцали чистые звёзды. И ни единого звука. Тихо, спокойно, одиноко. И кажется, будто во всём мире никого не осталось. Огромный город спал и видел сны. Найти Кэ показалось не так-то просто. В это время благородные люди находятся в своих кроватях, они гуляют по улицам и тем более не ездят в восточный Ландерин. Удача улыбнулась Джеймсу лишь через пару кварталов. Одноместный Кэп чуть ли не тот же самый, что вез Джейн домой. Граф откашлялся, чтобы голос звучал низко, хрипло по-мужски, и только потом назвал адрес. Если возница и удивился, то виду не подал. Хлестнул лошадь, и ее копыта зацокали по мостовой, вспугивая сонную тишину улиц. Джеймс очень надеялся, что приедет вовремя. У него был свой план, успех которого зависел от того, успеет ли Шрам найти деньги на заклад. В подворотне, которая вела к малышу, за это время ничего не изменилось. Грязь, отвратительные запахи, темнота. Прикрывая нос надушенным платком, граф постучал в дверь точно так, как до этого Дик. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА открыл Билл, внимательно осмотрев граф, он поинтересовался, что нужно. Мне сообщили, что сегодня у вас сегодня будет интересное зрелище, решил посмотреть, заодно, возможно, пригляжу себе исполнителя для деликатного дела, отозвался Джеймс. Охранник посторонился и пропустил гостя, но не дал ему пройти самому. Задвинув щеколду, сказал: "Идём, я тебе коряги покажу". Вы мистер здесь впервые, похоже из Блогородных, как бы ни пришеп кто. У нас публика всякая, мне с тем неприятностями не нужны. Кого попроще, можно в реку скинуть и все дела, а тебя наверняка искать начнут непременно. Джеймс мерил Билли презрительным взглядом. Причём именно здесь? Само собой, а с кого ты малыш? А кто, кстати, рассказал тебе про наше местечко? Мой приятель. Но ну, Рузмицеево имя ничего вам не скажет. Он пару раз пользовался услугами ваших гостей и посоветовал обратиться с моими проблемами. Правильно посоветовал. Авторитетно заявил Билли. Ну, пойдём, что ли, кляк до тех, как ты привычает, особенно сегодня. Почему? Именно сегодня. Так ведь четвертьфинал ожидался. Большие люди не такое редко захаживают, а тут пропавший принц явился. Принц — недуманно поднял бровь граф, следуя за охранником. — Боец наш, из молодых, но резвых, — охотно пояснил малыш. Люба дорого на него смотреть, но в последнее время не захаживал. Может, дела на лад пошли? Говорят, он из благородных, но обедневших. Да и видно это по нему. Поэтому и принц. Так вот, долго его не было, а тут явился, да не один, а с кралей. Думаю, тоже не из простых девка велась, я шо королева». Наверное, без неё дело не обошлось. Простая баба не требует больших расходов, а такие билли развёл огромными ручищами. Принц предложил Коряги устроить бой чемпионов по большим ставкам. И какое это имеет отношение к таким, как я? Из четырёх чемпионов два не при деньгах. Один нашёл, где одолжить, а другой нет пока. Думать, я ему одолжу, хмыкнул Джеймс. Зачем мне это? «Из заклада победитель получит две трети, а проигравший в финале — треть. Заклад на бой выйдет в четыре тысячи кингов. Бы, даже, даже если ваш боец победит только один раз, он сможет вернуть вам деньги. А если победит и в финале, то вы на одну вашу тысячу получите еще пятьсот кингов, или, может, даже удвоите заклад. Как договоритесь. Забавно. Предлагаете мне рискнуть?» Джеймс остановился у входа в огромный зал. «Заклад». И что вы можете рассказать об этом бойце, зовут Шрам, и у него отличные шансы на победу. В глазах малыша появился хитринка, и стало понятно, что он нахваливает бойца, рассчитывая продать его графу. Он, может, и старше принца, но зато опытней. А принц Ольваш слишком самоуверен, как по мне, за что и на раз и получает. Сложно выбрать между этими двумя, но точно знаю, вторая пара слабее. «И если бы я хотел поставить, то поставил бы скорее на Шрама и, и, или на Принца. Ну, у того деньги есть. Так что не сомневайтесь, дело верное». «Спасибо за совет. Я подумаю». Джеймс ничем не выдал своей заинтересованности. Напротив, напустил на себя скучающий вид, не забывая время от времени перекладывать к носу надушенный платок. Билли подвел визитера прямиком к коряге. Граф сдержанно поздоровался с управляющим с любопытством, поглядывая по сторонам. «Говорят, будто мы можем быть полезны друг другу», — сказал он. «Я рассказал ему про шрама», — прогудел малыш. «Это хорошо», — одобрил коряга. «Ты можешь идти, Билли». Повернувшись к графу, он спросил, «Однако, как вы нас нашли, мистер? Такие, как вы, случайно в эти края не захаживают». Называть настоящее имя этого чёка я не готов, а вымышленного не знаю. Я не вдавался в подробности, помычился Джеймс. Могу лишь сказать, что он представитель высокого и древнего рода. Вряд ли у вас много таких клиентов. "Таких клиентов у нас предостаточно", заверил его Коряга. "Ведь много денег, много проблем, и не все из них можно решить, не нарушая правила. Допустим, Граф задумчиво поглядел на свою трость. Допустим, мне необходимо пообщаться наедине с одной девушкой. Я не говорю, что это так, но можем предположить, хах, Коряк понимающе хмыкнул. Так вот, допустим, что такая необходимость у меня есть, и нужен тот, кто пригласит эту леди в нужный мне дом так, чтобы у неё не было ни малейшего шанса отказаться. Вы понимаете мою мысль? Леди, уточнил поправляющий. Леди. А это важно? чем больше риск, тем, может, мне нужны исполнители, и, конечно, дороже выйдет. Деньги мне не интересуют, резко сказал Джеймс. Меня интересует результат. Возможно, у вас есть те, кто окажется мне полезенно мастера по приглашениям. И если вдруг с этой леди будет, скажем, брат или родственник, поймите меня правильно, я очень не хотел бы, чтобы с ним случилось несчастье. Но если вдруг это произойдёт, то Мне такой исход не слишком-то расстроит. Понимаю, жабе физенаме коряги расплылся в широкой улыбке. Значит, вам нужно пригласить леди так, чтобы она непременно пришла на встречу в условленное место. А заодно необходимо проследить за здоровьем её спутника. Совершенно верно. У вас есть, например, подходящие кандидаты? Молыш рассказал вам про Шрама. И, видите ли, у меня жёсткие принципы не давать бойцам деньги в долг. Мы занимаемся организацией боёв, а не решаем проблемы их участников, но решиться одного из чемпионов очень не хотелось бы. Между тем, у Шрама есть большой опыт в таких делах, как ваша. Так говорите с ним. И более подходящего кандидата не найти. Ну, вероятно, мне понадобится ещё один мастер. Я тогда жду. «Вряд ли один справится с таким непростым делом». Почувствовав лёгкое головокружение, Джеймс вытащил из кармана флягу с лекарством и сделал пару глотков. «А вот эти проблемы даже не, не берите в голову. У Шрама есть приятели, которые всегда придут ему на помощь», — заверил Коряга. «Пожалуй, вы заинтересовали меня». Голос Джеймса звучал ещё более хрипло, чем в начале разговора, От необходимости говорить ещё ниже, чем обычно, горло начало болеть. Но вернуться к привычному тембру было невозможно из-за ображения конспирации. Покажите мне вашего чемпиона. Посмотрим, так ль он хорош, как вы уверяете. Следить за мной. Смешно переваливаясь на своих кривоватых ногах, Коряг направился куда-то за ринг, туда, где находилось несколько комнат размером поменьше. В одной, как увидел Джеймс, располагался бар, в другой комната для игры в карты, куда, собственно, управляющий гостя и привёл. За дальним столом, утопая в клубах табачного дыма, сидела компания мужчин, среди которых особенно выделялся крупный дитина. В нём Джеймс, исключительно по габаритам, опознал своего недавнего противника, оставалось надеяться. что взаимного узнавания не произойдёт. Это являлось слабым местом плана, но, с другой стороны, телосложение графа не было исключением из правил. Таких немало среди аристократов. Его могли выдать только длинные волосы, но парик решил проблему, а ночью достаточно темно, лица не разглядеть. Во всяком случае, Джеймс не смог описать полицейским внешность нападающих, и сейчас узнал похитителя Анны лишь по фигуре. «Шрам, подсюда!» Э, отличная версия Лукьяга. Тот скорчил недовольную морду, сжал в кулаке карты и в развалочку подошёл к графу и управляющему. Что нужно? Джеймс узнал голос. Значит, никакой ошибки. Вот, первый из двух. Очень хотелось осмотреть тех, кто сидел за столом, но лишнее любопытство могло помешать делу. Этих клиентов нашёл и деньги тоже, если договоритесь. порадовал коряго своего протеже. Клиента ширям с наслаждением почесал шею. "Ну, клиенту это можно". Управляющий посмотрел на графа, а тот изобразил задумчивость, придирчиво рассматривая бойца, так как иные оценивают выставленных на продажу лошадей. "Что ж, выглядит недурно". Заявил Джеймс спустя некоторое время. "Я готов обсудить условия". Тогда прошел в комнату для деловых разговоров, самым серьезным видом сказал коряга. Оказалось, что в малышебилли есть и такая. Хотя, конечно, язык не поворачивался назвать комнату этот чулан. Три стула и клоченый столик между ними вот и вся обстановка. Не переговорная, а камера для допросов. Однако Джеймса обрадовала возможность хоть ненадолго присесть. Несмотря на большую дозу принятого лекарства, время от времени все равно накатывала слабость. Граф непринужденно закинул ногу на ногу, положил трость на колени, а затем, когда коряга и шрам заняли свои места, изложил почти слово в слово выдуманный заказ на леди и ее спутника и выразил готовность профинансировать бой». торговаться не пришлось. Коряга сразу сформулировал вполне разумное предложение, с которым не было смысла спорить. По его условиям Джеймс должен внести 1000 кингов заклада. В случае, если Шрам выиграет первый бой, но проиграет в финале, графу возвращается 900 кингов, а сотня плюс остальной выигрыш идут бойцу в качестве награды за бой и выполнение задания. Если Шрам победит в финале, «Граф получит полную сумму заклада, 500 кингов сверху, и, конечно, исполнителей для своего деликатного дела. В том гипотетическом случае, если шрам не пройдет в финал, он выполняет задание и остается должен Джеймсу 500 кингов». План графа пока осуществлялся как по писанному. Оставалось только дождаться жеребьевки и дальше действовать по обстоятельствам. Ощутив очередной приступ головокружения, Джеймс, в который уже раз вытащил из кармана флягу с лекарством, потряс ее и, не сделав ни глотка, положил обратно. Это средство могло пригодиться на других целях.